В тесноте, в одиночестве, отбросив свою искусственную роль, она вдруг все поняла. Поняла, что среди буйного веселья, царящего в доме, Рамило, уединившись в своей неуютной комнате, взяла на себя обязанности матери и наставляла Жули в тайнах брачной жизни. Аделина этого не предвидела, да и что можно было против этого возразить? Этого требовали обычаи, здравый смысл и полная невозможность для нее Аделины просветить сестру. И все же из-за этого разговора с глазу на глаз ее собственные, расплывчатые представления о брачном союзе Жули и Феликса вдруг стали четкими, определенными, из области воображения перешли в мир действительности. В душном закоулке, где застоялся спертый воздух, Аделина довольно долго предавалась размышлениям. Когда она, наконец, вышла и вернулась в парадные комнаты, где было так шумно и светло, все ее волнение уже улеглось. Она бросилась к одной из приглашенных дам, собравшейся уезжать, так как час был уже поздний. — Но, милочка, поздравляю, — сказала дама. — Вечер вам удался, как нельзя лучше. Кавалера позавидуют счастливому смертному, у которого в доме будет хозяйничать такая волшебница. — Я твердо решила не выходить замуж, — ответила Аделина. Пришло время сестрам расстаться. Отец и мать Феликса, хотя не знали правил Большого Света, отличались тактичностью. И чтобы не подчеркивать, что теперь они завладели новоиспеченные госпожой Миньон, уехали одни в своей карете. У подъезда ждал экипаж, который они преподнесли новобрачным в качестве свадебного подарка. Жули пожелала проститься с братьями. Они давно уже спали во второй комнате Ромело. Жули на цыпочках вошла туда. Она осыпала обоих близнецов тихими поцелуями. Они не проснулись, и, подавив свое волнение, новобрачная возвратилась в переднюю, где собрались, чтобы проводить ее, отец, сестра, Рамило и Жозефа. Все стояли вокруг Феликса, который чувствовал, как важна для них эта печальная минута расставания, и с деликатности не торопил жули. Лишь эта кучка людей, стоявших в передней, осталась тут от многолюдной свадьбы. Гости, музыканты и нанятые на вечер лакей уже ушли. Только два служителя из конторы Бусарделя наспех расставляли мебель и наводили некоторый порядок в комнатах, где недавно шли танцы. Ведь тем, кто оставался в доме, нужно было с привычными удобствами провести ночь. Когда Жули вышла к своим близким, собравшимся для прощания с ней, Рамело затворила дверь в комнаты. Четверо женщин и двое мужчин были теперь одни в этой пустой, казавшейся незнакомой передней, где все еще горели лампы. Жули поцеловала первую Жозефину, заранее уже плакавшую, потом поцеловала Рамело, у той задрожал подбородок, суровыми стали черты, но ни одна слезинка не выкатилась из глаз. Старуха только обхватила ладонями личико своей любимицы и долго всматривалась в него, словно перед нею был последний угасающий отблеск дорогого ей воспоминания. Бусардель решил ускорить это прощание, грозившее затянуться. Он поцеловал Жули и передал ее в объятия Аделины. Сестры обнялись и вдруг разрыдались. Обе плакали, поддавшись своим тайным чувствам, но чувствам противоположным. Что-то уже разделяло их, но рыдали они, крепко обнявшись. Первая успокоилась Жули, а Делина же все не отпускала ее. Она была словно в бреду, и, роняя свои гребенки, шпильки, рассыпая по плечам локоны, заливаясь слезами, Бормотало что-то невнятное, бессвязное. Можно было только разобрать. Нет, это невозможно, я не хочу. И в этом смятении, когда Аделина, наконец, потеряла власть над собой, она вдруг стала очень красива,